639. -е. Бурлят мировые события. От них расходятся круги, захватывая все области жизни. Но так было всегда, во все периоды мировой истории. Внешняя и внутренняя жизнь человека текла как поток, но дух был над нею. Безмолвный свидетель внутри пропускал мимо себя цепи событий, не будучи захватываемым ими. Он смотрел глазами Римнина на разрушение великой империи и глазами Варвара на нашествие орд. В каждом человеке молчаливый рекордер отмечал бесконечную ленту явлений. Явления прошли, новые их заменили, другие им на смену придут, но безмолвно смотрящий будет смотреть и рекордировать все. Поверх временного вечное есть в человеке. и безмолвно смотрящий носитель его.